Глава седьмая. Час перед рассветом самый долгий, темный и тревожный. Мертвую тишину лишь изредка нарушает стрекот утомившегося сверчка, да хриплые, несколько приглушенные деревянными стенами клетки подвывание старого койота Бастера, почти ослепшего и уже давно лишившегося клыков, но все еще принимающего участие в представлениях. Не потому, что все его любили как артиста и жалели, а потому, что народу нравилось смотреть на страдания животного, то и дело натыкающегося сослепу на препятствие и попадающего под копыта несущих сами лошадей. А значит, держать его будут до самого последнего момента, когда свалившись однажды на сцене, он уже никогда больше не сможет подняться. Практически такое же отношение было и к людям. Артистам в глазах руководства у них была только одна ценность уродство, и чем более отвратительной и отталкивающей внешностью они обладали, тем больше становилась их востребованность у присыщенного зрителя. Но вот в какой-то момент смолкли и эти звуки, стало совсем темно, все словно застыло, затаилось в преддверии бури, и она не замедлила разразиться. Началось это, как всегда, внезапно. Еще секунду назад мирно спящая на жестком, давно утратившем форму тюфяке девушка сладко посапывала во сне, а уже в следующую секунду ее мирные сновидения были прерваны яркой вспышкой, в след за которой пришло новое видение. Всегда одно и то же. И несмотря на то, что казалось бы, что к нему уже давно можно было привыкнуть, не менее жуткое и пугающее. Девушка дернулась всем телом, но не проснулась, вытянув руки и ноги. Она лежала на спине, запрокинутым вверх лицом, а под сомкнутыми веками сумасшедшей скоростью двигались зрачки, приподнимая и опуская их в бешеном темпе. Тело т р я с л о как в лихорадке, на лбу и висках проступили капельки холодного пота, и без того с медным отливом кожа приобрела более ужасающий красный оттенок. Девушка, будто бы горела изнутри, легкие волны конвульсий, как электрические разряды, пробегали по ее вытянувшемуся подобно струне телу. А затем, как это было обычно, она услышала голоса, множество голосов. Они окружили ее со всех сторон непрерывным шепотом, доводя до иступления. Они говорили все разом на странном непонятном языке, но некоторые отдельные слова она, как ни странно, все же понимала. Постепенно сквозь голоса пробился еще один. Он появился как бы издалека, но по мере приближения звучал все громче, отчетливее. Он звал ее. обращался по одновременно к чужому и в то же время смутно знакомому имени, будто знал очень давно. Мама, Мама Рая, Рая, великая Раягу, Рая, Рая, вспомни, вспомни, кто, кто ты. ты, ты должна вспомнить. А затем чернота начала рассеиваться. И перед мысленным взором слегка замутненные, как если бы она смотрела через заляпанное стекло, стали появляться странные образы картинки одновременно притягивающие и пугающие ее. Вот странное сооружение, похожее на старинный языческий храм. Вот она в центре круга, вокруг которого преклонили колени совсем юные девушки, возносящие ей молитвы, как если бы она была не простой с м е р т н о й а каким-то божеством. А вот она сама простирает руки к небесам и взывает к ним, обращаясь на том же самом языке, на котором говорили люди из ее видений, и небеса отвечают ей. послав на землю гром и молнии, одна из которых ударила совсем рядом с ней, о б ж е г ш и ее левую руку, которая непостижимым образом прямо на ее глазах превратилась в змею, широко разинувшую пасть и пытающуюся у ж а л и т ь кого-то рядом с ней, кто до сих пор оставался невидимым. Ножок оказался настолько чувствительным, что она невольно закричала от боли, даже не осознавая, что делает это, уже не во сне, а наяву. Аура, Аура, проснись, ну уже, хорошая моя, открой глазки. Полный тепла знакомый голос пробился сквозь мрак, заглушив все остальные звуки в ее голове. Кто-то мягко погладил ее по волосам и поцеловал в лоб. Напряженные мышцы постепенно расслабились. Это всего лишь сон, Мипалома, по-испански голубка моя. Успокойся, милая. Тума мита, твоя мамочка, здесь, рядом с тобой. Теплота в голосе окутала ее пушистым уютным одеялом, прогоняя обступившие ледяные ужас и страх. Разлепив глаза и ч у т ь ч у р я с ь от света свечи рядом со своим лицом, она встретилась с добрым взглядом старой Пипиты, женщины, вырастившей и заменившей ей мать, которую она никогда и не знала. Как и все члены труппы цирка Килиана Риверса, Пипита тоже когда-то принимала участие в выступлениях. Номер, в котором она лихо скакала на лошади и выполняла сложнейшие трюки, на которые не отважился бы ни один мужчина, пользовался неизменным интересом у публики и приносил неплохие деньги. Но однажды прямо во время выступления на арену выскочил какой-то мальчишка, поспоривший с товарищами, что не испугается и не сдвинется с места. Его безрассудный поступок едва не стоил жизни не только ему самому, но и артистам. Лошадь шарахнулась в сторону и, столкнувшись с н е с у щ и м с о следом конем, потеряла равновесие. Непользующаяся страховкой наездница неловко вылетела из седла, чудом не сломав шею, но откатиться в сторону не успела, приняв на себя тяжесть упавшего сверху животного. Очнулась она в больнице, куда попала с тяжелейшими травмами, в с л е д с т в и е которых на всю жизнь осталась инвалидом. Раздробленную кость на правой ноге восстановить не удалось, и конечность пришлось ампутировать. о с т а в ш я с я без денег, без здоровья и без смысла существования, Пепита уже готова была наложить на себя руки прямо там, в клинике, украв у врача пузырек с морфем и и собираясь опустошить его разом, когда услышала странный писк, доносящийся из коридора. Кое как, доковыляв с помощью самодельного костыля до двери, она увидела на руках одной из санитарок крошечный сверток, который и был источником непривычных звуков. п о Винуясь импульсу, несчастная женщина протянула руку и откинула уголок простынки, обнажив личико новорожденного, побагровевшее от нехватки воздуха и плача. И в тот момент жизнь пипиты кардинально изменилась. Она, потерявшая смысл жизни, вновь обрела его с появлением в ней милой малышки, которая, как по команде, сразу же прекратила голосить и смешно зачмокала губками. Мать девочки, то ли мексиканка, то ли индианка, подобранная на улице какими-то сердобольными людьми, умерла при родах в той же больнице. А саму крошку из-за отсутствия информации о родных и близких было решено отдать в ближайший приют, да только вот неизвестно, согласились бы сестры принять в обитель при ее явной патологии. У малышки, видимо, вследствие тяжелейших родов, был ярко выраженный дефект кожи. Левая сторона тела была частично покрыта страшными темными чешуйками, не налипшими к ней случайно, а растущими изнутри. Служащим лечебницей было только в радости сбавиться от ответственности, поэтому они с р а д о с т ь ю ухватились за предложение Пипи т ы забрать девочку себе. Так малышка попала в ц и р к о в у ю труппу, заменившую ей семью. Ее приемная мать выступать уже не могла, но готовая на любую работу, лишь бы не оказаться на улице. Была готова согласиться над все что угодно, поэтому ни секунды не сомневаясь, согласилась на предложение директора цирка присматривать за животными, в частности за лошадьми. Чистить стоило, кормить, поить и следить за состоянием их здоровья. Время шло, девочка росла, и чем старше она становилась, тем больше странностей у нее появлялось. И одной из таких странностей были необъяснимые пугающие сны, как, например, сегодняшний, заставивший ее горячо любимую малышку стонать и м и т т ь с я в бреду. п е п и т а наклонилась и обжигая губы поцеловала воспитанницу в чрезвычайно горячий лоб. Девушка не просто горела изнутри, она пылала. Но женщину это не испугало, в самом деле. Чему ей было изумляться, если подобная температура тела была частым и ставшим уже давно привычным явлением для ее приемной дочери? Аура была не такой, как все, однако не меньше остальных нуждалась в ласке и утешении. Мамита, узнав, в с к л о н и в ш ю с я над ней женщине свою мать, девушка судорожно выдохнула: «Слава Богу, это ты, конечно, я родная». У ну, как же иначе? Кто же еще, кроме твоей мамочки, может быть здесь? Да еще и в такой час. Ты снова видела тот сон. Аура закрыла глаза и откинулась на смятую и слегка влажную подушку, еще хранящую тепло ее тела. Да, чуть слышно произнесла она, закрыв ладонями лицо. Снова этот проклятый сон и голоса. Как назойливые мухи, они постоянно кружатся и жужжат. Я не понимаю, что им всем нужно от меня, чего хотят, почему не оставят меня в покое. Ответа на эти вопросы у п е п и т ы не было. Боль Ауры была не сильнее ее собственной, ибо какая мать сможет равнодушно смотреть на страдания собственного д и т я И она сделала единственное, что, по ее мнению, могло хоть немного облегчить душевные муки ее девочки. Отведя ее руки и вытянув их вдоль тела, она, совсем как в детстве, положила прохладную ладонь на пылающий лоб и тихим успокаивающим голосом запела. m i n i n a tiene sueño. Bendito s e y a bendito s e a Alla nanita, n a n a nanita e l a nanita e l a m i n i n a tiene sueño. Bendito s e a bendito s e a q u e n t e s i t e che corre, clara y e sonora. r u i s i g n o r c h e en la selva cantando llora. Caía m e n t r a la cuna se balancea. a La l nana, i t nana. Знакомая с детства колыбельная, нежный успокаивающий голос и близость родного человека постепенно подействовали. Напряженные мышцы расслабились, жар заметно пошел на спад, и убаюканная девушка, всхлипнув разок, другой погрузилась в глубокий сон без сновидений. А Пипита, т а к д о самого утра и не сомкнувшая глаз, все это время просидел а рядом с ней, отгоняя кошмары от своей малышки. Да не высовывайся ты так! Хочешь, чтобы нас за секли? Мерфи о д а р и л легким под затыльником напарника больше, чем следовало, приподнявшегося над живой изгородью, отделяющей дом и небольшой п р и у с а д е б н ы й участок, принадлежащий его австралийской родне, от внешнего мира. Черт, боль же! зашипел в ответ Сид, потирая ушибленное место. Что н и говори, рука у Мерфи была, ой, какой тяжелый, и даже от легкого хлопка вполне можно было получить сотрясение мозга. А мозг, кстати говоря, был единственной ценной вещью, что при нем все еще оставалось. б у д и хорошо, было е м у ответом. Радуйся, что получил предупреждение от меня, а не от тех молодчиков, которые поджидают тебя по ту сторону ограды. Мерфи кивнул в сторону одноэтажного, порядком обветшалого дома с круговой террасой. возле которого можно было увидеть нескольких человек занятых самыми различными делами. К примеру, в дальнем конце участка под большим раскидистым деревом две дородные девицы в о влажных передниках и засученными до локтей рукавами вешали белье, которое доставали из большого металлического таза до верху наполненного свежевыстиранным тряпьем. Неподалеку от них крутилась малышня в количестве семи человек обоих полов. Все р а з в л е ч е н и е которых состояло в том, чтобы в е р т е т ь с я и крутиться под ногами своих родительниц и всячески их отвлекать. Несколько мужчин возились землей, что-то сажая и поливая. В них легко можно было определить родственников, так похожи они были друг на друга. Все будто вылепленные творцом из одного куска глины с разницей лишь в возрасте. даже одежда, состоящая из холщовых рубашек и штанов с подтяжками, до да соломенных шляп, защищающих от яркого солнца, и то была одинаковой в отличие от с т р а н н о й четверки, в которой даже невооруженным взглядом можно было определить чужаков, кто кто, а они совершенно не вписывались в общую картину, внося в нее определенный диссонанс. Трое из них. Вальяжно расположившиеся на веранде и режущиеся в карты, несмотря на жару, были одеты в пиджаки, из подсмятых пол которых торчали рукоятки огнестрельного оружия. Все от их причесок до носков новомодных в Штатах ботинок смотрелось в з д е ш н и х местах столь же нелепо, как если бы Сид и его друзья вздумали заявиться разодетые в японские кимоно изображая гейш. Сидящий на крыльце четвертый участник их к а м п а н и и как и предупреждал сосед Бойтов, действительно оказался темнокожим в е р з и л о й известным в окружении Окини как бандит по кличке Клякса. Что-то мурлыча в полголоса он точил о деревянный брусок лезвие большого ножа. Причем делал он это с такой любовью и нежностью к последнему, точно ничто на земле не имело для него большего значения и ценности, нежели этот кусок металла. Время от времени он пробовал подушечкой большого пальца левой руки о с т р о т у ножа, всякий раз недовольно поджимая мясистые губы, после чего с двойным усердием снова принимался за работу. любому несведущему, глядящему со стороны, обстановка могла показаться вполне спокойной и даже не вызывающей подозрений. А как же иначе? Большая и дружная семья собралась под одной крышей и занималась одним общим делом. Но более проницательный человек наверняка бы заметил, с каким испугом. Легко читаемым на их лицах женщины периодически озирались по сторонам. Стоило только хоть одному из малышей оказаться на пару шагов ближе, чем следовало к четверке визитеров, как матери тут же, бросив белье, кидались к упирающемуся непоседе и тащили обратно, моля Бога о том, чтобы не спровоцировать людей с оружием на конфликт. Ну, допустим того, Мерфи указал на кляксу. Еще кого-нибудь из той компашки я возьму на себя, но тогда остается еще двое. Он скептически оглядел худощавую фигуру собеседника, даже отдаленно не вызывающую ассоциации о его увлечениях силовыми видами спорта. Черт, я даже не уверен, что ты сможешь справиться хоть с одним из них. Но даже если предположить, что каким-то чудом тебе это удастся, нет никаких гарантий, что последний все равно сможет успеть выхватить оружие и пальнуть по кому-нибудь из нас, а может даже сразу по обоим. Забудь, это слишком рискованно, возразил Сид, о т м е т а я доводы друга, он указал в сторону ребятишек. Ладно, мы. Нашальная пуля может угодить в любого из них. Ты м о ж е т и готов рисковать жизнями детей, но я нет. В ответ м ё р ф и насупился. Ну, разумеется, он об этом не подумал, хотя и должен был. Сид прав. Никакой риск не способен служить оправданием гибели невинного человека, и особенно ребенка. Что же тогда предпримем? Дождемся темноты и постараемся п о д к р а у л и т ь каждого отхожего места? Идиот! Сквозь зубы прошептала Келли, застывшая в шаге от него и точно также оценивающая, оглядывающая двор из-за изгороди. Что-то прикидывая, она смешно сморщила лоб, который прорезали две тонкие морщинки, не только не испортившие ее безупречную внешность, а наоборот. придавший задумчиво загадочный вид. Ее размышления были недолгими. Очевидно, приняв решение, она взбив выбившиеся из свободной прически локоны внезапным сильным ударом острым локотком подых заставила сложиться Мерфи пополам, а затем, не давая ему опомниться и сделав с н а к Сиду скрыться за растущим рядом с ним деревом, поспешила к находящейся в нескольких шагах от нее деревянной калитке. Помогите, о господи, кто-нибудь помогите! Моему мужу срочно нужна помощь. Расчет плутовки оказался верным. В глубине души каждого мужчины, независимо от того, был ли он грязным бандитом или же благородным джентльменом, живет рыцарь, который не может проигнорировать призыв прекрасной дамы о помощи. Тем более, когда дама в буквальном смысле оказалась редкой красоткой, побросав карты, тройка ничего не подозревающих гангстеров кинулась к а л и т к е где заламывающая руки незнакомка склонилась над держащимся за живот мужчиной, который от сильной боли ловил р т о м воздух. Глядя им вслед, Клякса только пожал плечами и вновь вернулся к работе. Страдания других людей его не волновали, а если его напарникам не терпится поиграть в джентльменом, что ж, пусть играют, ему же до этого нет никакого дела. Однако работа его неожиданным образом прервалась от сильного удара по затылку чем-то очень тяжелым. Прежде чем потерять сознание, крякнувший Клякса еще успел сделать полоборот. чтобы встретиться взглядом со старшим представителем семейки Бойдом, вткнувшим о в землю ставший ненужной лопату. Он хотел впиться пальцами в шею старика и сдавить ее так, чтобы одним разом выдавить всю душу, но руки от чего-то отказались его слушаться. Перед глазами все потемнело, и он на отказавшихся слушаться ногах рухнул на землю. Его подельникам повезло меньше. В ту секунду, когда они добежали до неожиданно выздоровевшего гиганта, который резко выпрямившись принял свои медвежьи объятия первого бандита, они поняли, что угодили в ловушку, но было уже поздно. Оружие, которым они так браво потрясали перед носами тех, кто был слабее, на этот раз оказалось бесполезным. Так как выкрученные руки с переломанными пальцами просто физически не могли удерживать несущий смерть металл, не говоря уже о том, чтобы прицеливаться или же спускать тугой курок, п о с к у л и в а я от боли и при этом не забывая через слово упоминать родительницу мучителя и ее беспутный образ жизни, они представляли собой поистине жалкое зрелище. даже отдаленно не напоминающие о том, как еще совсем недавно они, чувствующие себя хозяевами положения, держали в страхе целое семейство. С презрительной миной на л и ч и ки заманившая их в ловушку красотка прошла совсем рядом с ними, не упустив случая заехать носком кожаного ботиночка порту одного из них, позволившего себе отпустить в ее адрес особо изощренное определение. Обидчик т о ч ч ш ь заткнулся, а девушка, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь мимо калитки во внутренний двор. Следом за ней устремился ее напарник, волоча по земле всех троих для удобства, ухватив их за шиворот. Необычное шествие замыкал выступивший из-за дерева Сид, дружелюбно помахавший и широко улыбнувшийся, выглядывающим из-за забора неподалеку соседям. После чего аккуратно притворил за собой калитку. Приветственных объятий и поцелуев не было. Настрадавшиеся по вине американского родственничка австралийские бойды радоваться не спешили, так как справедливо полагали, что на этом их неприятности вряд ли окончатся. Это понимал и сам Сид. Зря он сбежал. Злопамятный ирландец не тот человек, кто способен простить даже мелочь, не говоря уже о больших деньгах, которые он потерял по в е н е с и д а Нужно было остаться и постараться довести дело до конца, чего бы это ни стоило. Впрочем, еще не поздно было исправить свою ошибку. Нужно только разобраться с шестерками Окини, похоронить прах отца, который он с такой тщательностью вез всю дорогу и вернуться обратно. для того, чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба м е р з к о г о н е д о м е р к а Отказавшись от любезного предложения войти в дом, Сид вместе с м ё р ф и и еще одним кузеном, засучив рукава, приступили к допросу бандитов. И вот тут-то выяснилось, что своего компаньона Сид толком до этого времени и не знал. м ё р ф и показал себя тем еще садистом. Он, казалось, знал на человеческом теле все болевые точки, нажав на которые можно было не то, что узнать любой секрет, но и то, что даже и не подразумевалось. Правда, все его умение мало помогало, так как шестеркам похоже действительно ничего не было известно, только имя жертвы и где его искать. Что же касается подробностей, то после того, как им в руки попал бы сит. В дело должен был вступить Клякса, но проблема была в том, что Негодяй все еще продолжал находиться в глубокой отключке после знакомства с лопатой, и тут снова пригодился Мерфи, велев принести нюхательных соли, он не то что поднес их к лицу своей жертвы, а скривившись от резкого неприятного запаха, смочил им два т р я п и ч н ы х тампона и немилосердно запихал их прямо в бандитский нос. Результат был ошеломительным. Глякса, как о ш п а р е н н ы й подскочил на месте, судорожно ловя р т о м воздух, и широко распахнутых, налившихся кровью глаз хлынул водопад слез, к о т о р ы й он тщетно пытался остановить, размазывая кулаками по лицу. Более чем удовлетворенный своей работой, м ё р ф и довольно кивнул Сиду, уступая ему место рядом с подопытным. Укоризненно покачав головой, не слишком отобряющие силовые воздействия Сит на седла в стоящий рядом стул начал допрос. Глякса поначалу пытался юлить, но стоило только м ё р ф и пару раз угрожающе кашлянуть и хрустнуть пальцами пред его и без того пострадавшим носом, как последние бастионы храбрости пали, и его понесло. Через десять минут Сит узнал все, что хотел. Он уже собирался покончить распросами с расспросами и готовился встать, когда бандит произнес: "Ирландец, велел не убивать тебя до тех пор, пока не вернешь то, что у него забрал". Не знаю, что это за штуковина, но, видать, она очень важна для него, раз он трижды повторил ее описание и поручил мне лично доставить ее к нему. А какой штуковине ты толкуешь? Я сжег в с ё что принадлежало этой гниде, пусть ищет остатки в пожарище. Он хранил ее в сейфе, а он, несмотря на п о ж а р остался нетронутым. Речь о золотой п л а с т и н к е с пучком цветных нитей по краям. Золотая пластинка? Минуточку. Это не та ли деревянная вещица, которую он умыкнул из музея по приказу мерского гнома, та самая, из-за которой умер его отец? Сид удивленно уставился на говорившего. Со всеми т р е в о л н н е и я м и он п р и з н а т ь с я совершенно позабыл о старом куске желтого металла. который не имел никакой ценности в его глазах и который он прихватил из сейфа просто так, чтобы лишний раз досадить Окини. Черт, он даже не был уверен, что не выбросил ее вскоре после того, как сбежал из Чикаго. Выходит, ценность ее куда выше, чем он мог себе представить, раз Эролансу понадобилось искать его на другом конце земли. Все еще не до конца уверенный в том, что только что услышал, Сид приблизился к лежащему на земле саквояжу, изрядно пропыленному и протертому, и, открыв застежку, запустил руку внутрь. Первое же, на что он наткнулся, была закупоренная урна с прахом. Он осторожно вынул ее и поставил рядом, продолжая исследование сумки. После недолгих поисков среди сменной одежды и джентльменского набора, состоящего из опасной бритвы, помоска и куска пахнущего х в о й мыла, он нашел то, что искал. Как и прежде, о н о б ы л о аккуратно з а в е р н у т о в носовой платок, точно такой же, как и тот, в котором он впервые принес его Ирландцу в надежде на то, что он отпустит его отца. Глаза защипало от навернувшихся слез, юноша. И так и это к в е р т е л в руках странный, местами погнутый предмет, и никак не мог понять, как он мог быть для кого-то дороже человеческой жизни, в чем была его ценность. Гравий, которым была посыпана узкая дорожка перед домом, зашуршал под чьими-то тяжелыми шагами. Это Мерфи, в ожидании дальнейших указаний младшего товарища, решил его разыскать. Быстро утерев глаза рукавом рубашки, Сид в последний раз шмыгнул носом и повернулся в сторону человека, нарушившего его уединение. Мы уезжаем. Найди Келли и предупреди, чтобы собиралась в путь. Если м ё р ф и и был удивлен неожиданно сменившимися планами, то по виду его ничего нельзя было понять. Почти безразлично пожав плечами, он только уточнил, куда на этот раз. б р о с и в последний раз взгляд на пластинку, усид вновь завернул ее в платок и решительно поднялся. Мы возвращаемся в штаты, мой друг. Как оказалось, у нас там остались еще незаконченные дела со старым компаньоном. Самое время нанести ему визит вежливости. А что с этим делать? м ё р ф и кивнул в сторону заднего двора, где связанные и избитые дожидались своей участи, потосланы н ирландцем головорезы. Сид на мгновение задумался. Не сторонник силовых методов, он всегда был против напрасных жертв, но только не теперь. Силой, сжав челюсть, он сквозь тиснутые зубы процедил: кончайте всех, кроме Кляксы. Этот гад нам еще пригодится. Ну а после того, как сыграет свою роль, получит билет в один конец до Ада. Черти уже давно его заждались. Удивление, граничащее с уважением, промелькнули на лице г р о м и л ы Коротко кивнув, он вперевалочку направился за угол дома, чтобы в точности выполнить поручение младшего товарища, силой воли и умом которого с каждым днем восхищался все больше и больше. Глядя ему вслед, Сид сжал кулаки. в с т р е ч а со смертельным врагом была не единственной причиной, заставившей его так резко поменять планы. Мысли о таинственной девушке, встреченной лишь раз, не давали ему покоя ни днем, ни ночью. И первое же, что он сделает, когда ступит на американскую землю, непременно разыщет ее, чтобы сказать: впрочем. Не стоит так далеко заходить в своих планах. Сначала он просто разыщет ее, а дальше будь что будет.